Фёдор Андреевич до этого, как казалось ко всему, безучастно оживился, когда начался осмотр отмычек ключей и заготовок к ним. Он долго вертел каждый предмет в руках, рассматривал его, поднося близко к глазам. Держа в руке заготовку ключа, он проговорил «Ишь ты! отпущена «Как отпущено?» — спросил Майский. «На огне отпущена чтобы металл мягче стал». Тогда этими штучками, — он взял в руки коробочку с надфелями, — можно легко изготовить нужный ключ. Козловский взял у него заготовку и, рассматривая ее, сказал, «Такие ключи могут быть подобраны к замкам сейфов, выпускаемых на заводе металлобытремонт. А вот отмычки, скажу я вам, сделаны классно, с большим знанием дела и умением» или, пожалуй, можно открыть многие замки. «Ну а где они могли быть изготовлены?» спросил Ветров. «Трудно сказать, но такие вещи сделать можно только в условиях серьезного производства». Подполковник Лядов отложил в сторону небольшие тиски и взял в руки несколько полотен ножовки. Новые. Впрочем, Этим они уже пользовались. Постойте, постойте. И он начал ковыряться в чемодане, вытащил веревку. Нет, не от нее. Что вас заинтересовало, спросил Градов. Вот видите, нитка на этом полотне. Скорее всего, полотна были завернуты в кусок льняного материала белого цвета. Полотна в масле. И не мог хозяин этого чемодана отличающиеся аккуратностью, положить их, не завернув бумагу или тряпку. Надо еще раз осмотреть место происшествия. «Вы правы, товарищ Лядов, проговорил задумчиво Савич. «Эту тряпочку есть смысл поискать. В помещении кассы мы все хорошо осмотрели, а вот на чердаке, где они вскрывали перекрытие... Да, но там столько различных тряпок...» засомневался Майский. Но его перебил Ветров. «Вот и хорошо. Значит, есть где искать. Сейчас же и приступай к делу». «Хорошо, Игорь Николаевич». Хотя Майский ответил с готовностью, но по его голосу Ветров понял, что тот не осознал важности задачи, и поэтому, как бы рассуждая вслух, произнес. «Для нас каждая мелочь, любая тряпочка, может оказаться открытием». И сейчас важно собрать все крупицы, имеющие хоть какое-то отношение к делу. Ну что, продолжим? Они еще долго осматривали и обсуждали каждый предмет, взятый чемодана. Когда уходили, Бетров, поблагодарив экспертов, задержал руку Федора Андреевича. Не затруднит ли вас зайти ко мне на несколько минут? С удовольствием. Игорь Николаевич, когда они оказались в кабинете, Ветров произнес. Федор Андреевич, я уже много раз обращался к вам за помощью, и ваши советы не раз вручали меня. Надеюсь на вас и сейчас. Для вас, Игорь Николаевич, для вас постараюсь сделать все, что смогу, смущенно ответил Федор Андреевич и продолжал. Мне кажется, что такой чемодан могли изготовить где-то в прибалтике А отмычки? Я знаю несколько человек, которые могут такими штучками пользоваться. Возьмите хотя бы Прупаса или Сашку Горелого. Они любили поковыряться в ящиках, а замки брали именно такими железками. Но я скажу вам, что ни один из них сделать отмычку не мог. Они их выпрашивали, у кого только могли. А не знаете, кто изготовлял их? Я знаю, что у Прупаса на инструментальном заводе был знакомый, который кое-что делал для него. Федор Андреевич, вы не слышали, кто сейчас может пойти на кассу? Вы же знаете, что я благодаря вам завязал. Об этом знает все.